79-я ночь. Когда же настала 79-я ночь, она сказала: дошло до меня у счастливый царь, что визирь Дандан говорил царю Дау Альмакану. И покойник твой отец посмотрел на девушек и вид их обрадовал его. Он сказал им: каждая из вас пусть расскажет мне что-нибудь из преданий об ушедших людях и прежде бывших народах. И одна из них выступила вперед, поцеловав перед ним землю и сказала. Знай, о царь, что воспитанному надлежит избегать лишних речей и украшаться добродетелями. Он должен исполнять предписания и сторониться великих грехов и быть в этом прилежным, как прилежен тот, кто погибнет, если будет уклоняться от этого. Основа вежества – благородные свойства. Знай, что главная основа земной жизни – стремление к вечной жизни, а цель жизни – поклонение Аллаху. И надлежит тебе быть добрым с людьми, и не уклоняться от этого обычая, ибо людям величайшего сана больше всего нужна рассудительность. А царь в ней более нуждается, нежели чернь, так как чернь пускается в дела, не ведая о последствиях. Тебе следует жертвовать на пути Аллаха и твоей душой, и твоим имуществом. И знай, что враг — это соперник, которого ты оспариваешь, и можешь убедить при помощи доводов и остерегаешься его». А что до друга, то между ним и тобою нет судьи, который бы рассудил вас, кроме доброго нрава. Выбирай для себя друга после того, как испытаешь его. И если он принадлежит к братьям будущей жизни, пусть хранит и соблюдает внешность закона, зная его внутреннюю сущность по мере возможности. Если же он из братьев здешней жизни, то пусть будет свободен и правдив, не невежествен и не злобен, ибо невежда заслуживает, чтобы от него убежали его родители. Алжец не будет другом, так как слово «садик» — «друг» взято от «садык» — «правда». А «правда» возникает в глубине сердца. Так как же может он изрекать ложь языком? Знай, что следование закону полезно для того, кто так поступает. Люби же твоего друга, если он таков, и не порывай с ним. А если он проявит что-нибудь для тебя неприятное, то ведь он не жена, с которой можно развестись, а потом снова взять ее обратно. Нет? Сердце его как стекло, если оно треснет, его не соединить. Аллах достоин сказавший «Охранять стремись от обид сердца ты друзей своих». Возвратить их вновь убегут, когда затруднительно. И поистине, коли идет любовь, то людей, сердца, точно стеклышко. Раз сломается, уж не слить его. И девушка сказала в конце своей речи, указывая на нас. Люди разума говорили, лучшие друзья те, кто сильнее всех в добрых советах, лучшие из действий те, что прекраснее всех последствиями, и лучшая хвала та, что исходит из уст мужей. Сказано, не пристало рабу пренебрегать благодарением Аллаху особенно за две милости ⁇ здоровье и разум. Сказано также, кто чтит свою душу, для того ничтожны его страсти а кто возвеличивает мелкие несчастья, того Аллах испытывает великими бедами. Кто повинуется страстям, губит права Аллаха, а кто слушает сплетника, губит друга. Если кто думает о тебе хорошо, оправдай его мнение. Кто далеко заходит в споре, грешит, а кто не остерегается несправедливости, и тому грозит меч. Вот я расскажу тебе кое-что о достоинствах судей. Знай, что присудить должное будет полезно только после установления вины. И надлежит судье ставить людей на должное им место, чтобы благородный не стремился обижать, а слабый не отчаивался в справедливости. И следует ему также возлагать доказательства на обвиняющего, а клятву на отрицающего. Мировая допускается между мусульманами, кроме той мировой, которая дозволяет запретное или запрещает дозволенное. Если ты сегодня в чем-либо сомневаешься, обратись к своему разуму и различи в этом верный путь, чтобы возвратиться к истине. Истина — обязанность, возложенная на нас. И вернуться к истине лучше, чем упорствовать в ложном. А затем знай примеры из прошлого. Разумей постановления и ставь тяжущихся перед собою на равном месте. И пусть останавливается твой взор на истине. Поручи свои дела Аллаху Великому и Славному и потребуй улики от обвинителя. И если улика явится, ты возьмешь для него должное, а иначе возьми клятву с обвиняемого, таков суд Аллаха. Принимай свидетельство правомочных мусульман друг против друга, ибо Аллах Великий повелел судьям судить по внешности, а он сам заботится о тайном. И следует судье воздержаться от суда при сильной боли или голоде, или стремиться творя суд между людьми к лику Аллаха возвышенного, ибо тот, чьи намерения чисты, и кто в мире со своей душой, тому довольна Аллаха в делах с другими людьми. Сказал Аз-Зухри, «Три свойства, если они есть у судьи, требуют его устранения. Почитание дурных, любовь к похвалам и нежелание отставки». Амар ибн Абдалязис отставил одного судью, и тот спросил его, «За что ты меня отставил?» «До меня дошло тебе, — сказал Амар, — что твои слова больше, чем твой сан». Рассказывает, что дославный Алискандер сказал своему судье, «Я назначил тебя на должность и поручил тебе этим мой дух, мою честь и мою доблесть. Охраняй же эту должность своей душой и разумом». А своему повару он сказал, «Тебе дана власть над моим телом». Заботься же о нем, как о своей душе. И сказал он своему песцу «Ты распоряжаешься моим умом, охраняй же меня в том, что ты за меня пишешь». Потом первая девушка отошла, и выступила вторая. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.